Мышечная сила против диабета. В настоящее время нам известны далеко не все сигнальные вещества мышц. Один из самых поразительных среди уже открытых эффектов – то, что миокины способствуют улучшению поглощения сахара в клетках и в то же время положительно влияют на выработку инсулина в поджелудочной железе. Поэтому упражнения, помогающие наращивать мышечную массу, представляют особую важность для лечения возрастного диабета. Сахарный диабет второго типа, также называемый возрастным, это наиболее распространенная форма диабета и составляет около 90% всех случаев. В то время как сахарный диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием, на диабет второго типа еще оказывают влияние факторы образа жизни. Хотя причина кроется в генах, возникновению болезни способствуют избыточный вес и недостаточная физическая активность, что приводит к уменьшению мышечной массы. При сахарном диабете второго типа клетки организма становятся все менее чувствительными к гормону поджелудочной железы инсулину, вследствие чего сахар из крови все хуже усваивается. Поначалу организм еще пытается бороться с резистентностью к инсулину за счет увеличения выработки гормона, но через некоторое время происходит описанное выше. Уровень инсулина падает, а уровень сахара в крови повышается до тех пор, пока положение не начинает соответствовать критериям диагностики диабета. Обычно сахарный диабет второго типа идет в комплексе с повышенным артериальным давлением, ожирением и нарушениями жирового обмена, что врачи называют метаболическим синдромом. Исследования показывают, что 90% всех пациентов с возрастным диабетом имеют избыточный вес. Однако только у 20% развивается инсулинорезистентность. Это значит, что лишний вес сам по себе не может быть причиной. При многофакторных событиях движение играет решающую роль. Благодаря тренировкам на выносливость и, в первую очередь, упражнениям для наращивания мышечной массы, ситуация с резистентностью к инсулину, особенно на ранних стадиях, может быть значительно улучшена. Кроссовки и пара гантелей действуют, по крайней мере, столь же эффективно, как и медикаменты. На практике это означает следующее. Если нужно снизить риск развития диабета, лучше всего выполнять упражнения для наращивания мышечной массы. Именно это рекомендует исследование, проведённое учёными изданий, в ходе которого были проанализированы данные 32 тысяч мужчин. Еженедельные тренировки с приседаниями, поднятием грузов или жимом лежа, снижают риск возникновения диабета на 34%. При занятиях по 2,5 часа риск уменьшается более чем на 50%. Из практики доктора Штиплера. «Мы живем в условиях, не предусматривающих движения». Нам часто мешают двигаться эскалаторы, лифты или трехполосные шоссе. Одно английское исследование дало удивительные результаты. Если бы лифты отправлялись только с третьего этажа, у нас было бы на 89% меньше диабетиков. В повседневной жизни используйте любую возможность, чтобы двигаться. Ходите на работу пешком, покидайте автобус или трамвай за две остановки до нужного места, гуляйте по магазинам, поднимайтесь по лестнице. Вечерняя прогулка вокруг квартала принесет больше пользы, чем просмотр телевизионной передачи. Будьте подвижными каждый день.